Глава 4. Когда жопа всё глубже. Слышь, у тебя штука есть? Голус за дверью появляется примерно через 15 минут после моего первого посыла. Не особо жестокого. Я по привычке девочку ромашку пытаюсь изображать, но похоже, тут не так срабатывает, как должно. По крайней мере, сынок хозяйки комнаты по виду наркоман с серьёзным стажем не впечатляется. Впервый раз он подходит ко мне прямо сразу после того, как его мамаша, отдав мне ключи и выудив последние 500 руб. предоплаты за грязную кануру, в одном из бараков сваливает в туман. Сынуле, что характерно, не общается, демонстративно поджимает тонкие губы и игнорирует все его зовывания про бабки и про старую марамойку. Высокие отношения. Да уж. Я проверяю замок на двери комнаты прежде, чем отдать последние имеющиеся у меня наличные. Нормально. Ломаный, конечно, из айтия не фиг делать. Но это если стараться. А тут, судя по виду и запаху, стараться никому. Сын хозяйки выглядит так, словно не сегодня-завтра коньки отбросят. На ногах язвы воняют. Значит, на тяжести сидит, на аптеке. Мне плевать. Мне бы ночь переночевать или две, просто в себя прийти, решить, что делать. Не хотела я в это всё возвращаться. Не хотела, мечтала о другом. Ага, Сашка, где ты и где мечты? Сажусь на стул, выдыхаю. Слышь, как там тебя? Гундосит наркоман, стучит в дверь. Дай взаймы, а? Извините, у меня нет ничего. Пишу я, стараясь придать голосу невинность и жалость. Может, отвалит, матерится, уходит. Встаю, подхожу к окну. Ну что, Сашка, такую жизнь ты хочешь, да? Барак давно подготовлен к сносу и никак этого самого сноса не дожидающийся. На улице Бело, и это хорошо. Грязищи не видно, многолетний. Сюда не ездят скорые, из транспорта только троллейбус. Такси тоже не ездят. Здесь живут опустившиеся наркоманы, пьянь, полубомжи, никому не нужные старики, никому не нужные дети. И я вот теперь тут живу. Шла, шла, думала, о чём-то мечтала. Вот они твои мечты, Сашка. Вот оно твоё возможное будущее. Ни хрена. Злость накатывает вполне ожидаемо. на себя дуру так феерически впёршуюся на Ваньку тварь так легко предавшего на неведомую мамашу так легко оставившую меня в роддоме на слышу у тебя штука есть огнявый голос ложится на мою злость очень даже кстати а как же резко разворачиваюсь подхватываю по пути тяжеленную табуретку открываю дверь и с размаху уёбываю этой табуреткой в лоб привалившемуся к косику придурку. Он валится на пол, верещит, морда вся в крови, а я перехватываю оружие поудобнее, подхожу ближе. Хотел чего-то? Нет, дура отмороженная, так бы и сказала, что нет. Чегол сразу? Он отползает от меня по коридору в свою комнату, вереща и заливая пол кровьющей из разбитого лба. А то приходи, только стучи сначала. Это у меня как из дурки выпустили. Слух пропал. Могу не разобравшись уебать. Прямо вот как сейчас. Он ещё что-то орёт уже из своей комнаты за закрытой дверью. А я подхожу к ней и для закрепления результата стучу до буредкой. И это ты поменьше шляйся по коридору, а то у меня видения всякие бывают. Могу начать чертей гонять. Типа белой горячки, понял? Мамаша, сука. Воет он из-за двери. так и знал, что без говна не обойдётся, тварь. Я контрольно грохочу по двери тыбуряткой и ухожу к себе. Само собой, эти меры временные, до первого прихода у твари. Но, может, к тому моменту меня здесь и не будет уже. Захожу в комнату, оцениваю степень чистоты постельного белья на допотопной кровати. Брезгливо поднимаю простыни. И оставшийся полдня провожу с пользой для организма и для мозгов, потому что организм нагружается физическим трудом, А мозг не просчитывает варианты дальнейшей жизни. Всё равно в них ни одного хорошего. Так чего мучиться зря? Мою порванными на тряпке простыню и пододеяльником комнату, чтобы не так страшно было прикасаться ко всему. Вытаскиваю на белый снег матрас и подушку, хорошенько выбиваю их найденной во дворе доской и вывешиваю сушиться сначала на балкон, а потом на батарею. Знакомлюсь с соседкой снизу. По виду вполне приличная бабулька с лёгкой степенью маразма. Разживаюсь у неё постельным и одеялом, относительно незатасканным. Вдовесок получаю кружку, ложку и миску, а ещё пару пачек Ролтона, три пакетика чёрного чая и приглашение в бразки петок, когда мне надо будет. Сука, да жизнь-то налаживается. Поздно ночью ложусь в кровать, укрываюсь одеялом и выдыхаю. Всё, Сашка, всё. Дальше будет лучше. Сосед опасливо шуршит тапками по коридору. Кажется, охренел от моего размаха. Ну и пофиг. Спать. Утром просыпаюсь с соплями и температурой. Лучше будет. Ага. Следующие 3 дня проходят в угаре. Лекарств у меня нет. Сил вставать нет. Да и смысла в этом тоже нет. Денег, чтоб хоть аспирин купить, нет. Куда ни кинь ничего нет. Просто открываю и закрываю глаза, удивляя себя: "Алла, моргнула утро". Опять моргнула. Ночь. В бреду вижу почему-то своего случайного любовника, Виктора, победителя по жизни. Ага. Он меня целует. Так сладко. Так сладко. Меня никто никогда так не целовал. Никто никогда не хотел так, не брал. Зачем я убежала от него? Дура. Явно бы в полицию не сдала. Интересно, где он сейчас? Наверное, отдыхает, развлекается, трахает красивых баб. и не вспоминает о стрёмной смешной снегурке, чуть не обнёсшей ей его дом. Надо было остаться. Надо было. Ну чего ты плюёшься? Пей. Тебе надо. Горечь на языке, мерзкий запах перепрелых листьев. Мне в губы настойчиво пихают чербатый край кружки. Голос трескучий, старческий уговаривает выпить отвар. Кажется, соседка снизу Ну надо же, любопытная какая бабулька. Я пью, куда деваться, и засыпаю. Интересно, он поехал на Красную Поляну, как хотел. И с кем? С той красоткой, которую отправил прочь в новогоднюю ночь, или кого другого прихватил? Садись, давай. Вот, раздевайся, а то употела вся. Ничего, ничего. Организм молодой у тебя. Вот как без лекарств выкарабкалась. Покорно поднимаю руки, позволяя стянуть с себя футболку. Взамен на меня натягивают какую-то безразмерную хломиду, отчаянно воняющую дешёвым порошком и лежалыми вещами, но зато сухую, а это сейчас важно. Сколько я уже лежу? Губы сухие и голоса нет. Неделю. Я тебя только 3 дня назад нашла, думала, чего эта девка не выходит совсем. У Васьки дурака спросила, А он говорит, что ты уже день целый не выходишь никуда. Да я этого хоть в туалет моталась. А тут всё. А ты правда что ли припадошная? Бабулька опять пихает мне отвар воняющий распаренным веником. Ага, немного. Понятно. Ваську напугала. Он мне так и сказал, что это приступ у тебя, и что ты его дурака чуть табуреткой не прибила. Ну и хорошо. И ладно, ты пей. Это настойка смородиновая, полезная. Я своего старика стол в свету только ей вытаскивала. Пей. Врача не вызову, не проси. Не ходят они сюда. Не надо врача. У меня нет денег, и полис просроченный. Ну тогда тем более. Пей и лежи. Я тебе попозже супчика принесу, из кубика куриного, вкусный. Спасибо. Да не за что, девочка, не за что. Жаль тебя, маленькую. У меня внучка такая могла бы быть. Бабулька выходит, а я пью отвар, уже примирившись с мерзким привкусом неизвестно в каком году собранной травы. И опять засыпаю. В этот раз без бреда, и Виктора не вижу. И это хорошо. Не зачем, потому что примерно дня через 2, когда я уже практически не держась за стенки, ползую из туалета, слышу голос соседа за дверью. Он разговаривает по телефону, похоже. Меня в этот момент удивляет само наличие телефона у него. Неужели не отнёс ещё за аптеку свою? Или украл у кого-то. А-а, ага. Василиева Александра. Да, 19 лет, блондинка, маленькая такая, бешеная. А, а, -а. а точно заплатите. Дальше я уже не слушаю. Тороплюсь сильно. Твари козловские, похоже, по местным притонам мои предметы раскидали. А это гадёныш из кумара своего вынурнул, узнал истуканул. Надо уходить. Из вещей у меня только сумка с документами. Спешно проверяю, всё ли на месте. Лазил тварь на Аркаманская, по моим вещам. За такое надо бы наказать, но некогда мне. Шатаюсь от слабости, всё же по пути стучусь к бабульке, спасшей мне жизнь, просто чтобы спасибо сказать. Бог с тобой, девочка. Она меня крестит на прощание. Я в Бога не верю. Ни во что не верю. Поэтому просто целую её и ухожу в проулок между бараками к остановке транспорта. В промёрзшем троллейбусе сажусь ближе к месту кондуктора. Там теплее, выгребаю последнюю мелочь. И вижу в окно, как в проулок сворачивает тачка. Торопливо отворачиваюсь. Может, есть он бог или бабулькины пожелания помогают. Неважно. Важно, что я разменилась с Козловскими буквально в минутах. И это тоже можно считать за новогоднее чудо. Ведь так